Глава пятая. Вязание всегда меня успокаивало, приводило мысли в порядок и позволяло взглянуть на проблему со стороны. Не сказать, чтобы я была профессионалом и часто вязала. Последним моим творением были варежки пару лет назад, но мне даже вспоминать не пришлось, как это делается. Пальцы работали сами по себе, пока мозг искал точку опоры. Как я и просила, Берта поделилась со мной спицами и кое-какой пряжей. Я не нашла в ее скромных запасах ни идеально черный, ни ярко-оранжевый, ни ядовито зеленой ни даже насыщенно фиолетовой чтобы связать себе полноценные ведьмины-гольфы, но это была скорее моя блажь, чем реальные намерения. Мне необходимо выглядеть как можно более мило и невинно, а для этого вполне сгодится розовый, серый и немного персикового. Понятия не имею, чем они тут красят шерсть, но цвета приятные, хотя и блекловатые. Зато качество... М -м, не сравнить с тем колючим шарфом. Берта с откровенной неохотой поделилась нужными мне клубками, озвучив их цену, вполне приемлемую, учитывая мои личные сбережения, и даже помогла донести корзинку до гостиной. Пока уходила, несколько раз обернулась, но я взяла спицы, только когда она закрыла за собой дверь, ни к чему ей знать, что я могу пользоваться передними лапами, как полноценными руками. И вот сижу я, вывязываю подошву для крошечных кошачьих носочков, а сама думу-думаю. Думаю. Итак, что у нас в исходниках? Что такого нереального я запросила, от чего оказалось в теле тупого и противного беса? Мысленно прошлась по списку, но так и не смогла понять. Ничего особенного же. Или все зависит от количества. Превысила критичную массу, и все? Получите, распишитесь. А может, дело в магии? Не помню точно, но изображение на карте очень сильно походило именно на беса. А владею ли я магией, товарищи?» Резко вскинулась, от чего даже спица из рук выскользнула, но тут же приказала себе успокоиться. «Нет, спешить ни в коем случае нельзя. Я прочла уже достаточно книг по этой...» Крайне неоднозначной дисциплине, чтобы понимать, демонология невероятно опасна в неопытных и просто корявых руках. И что получается? Стоит ли мне открыться Маркусу? Пожалуй, стоит, но не во всем. Ему не помешает напарник, особенно учитывая его способности находить проблемы на ровном месте, а я пойму, могу ли хоть что-то. Может, даже научусь телепортироваться, как все обычные бесы, Опять же, не лишняя способность, которую я не сумела освоить самостоятельно. Да особо и не пыталась, если честно. Один раз не получилось, а больше и не пробовала. Решено. Сегодня же поговорю с графом и постараюсь убедить его со мной позаниматься. Хотя бы основами, а дальше, если не захочет, сама. Руки со спицами порхали, клубочки послушно вертелись в корзинки, превращаясь в миленькие носочки с незатейливым рисунком, на которой я поглядывала со здравой иронией. Без в розовых носочках та ещё — та еще картина. А мои мысли продолжали вертеться вокруг личности графа. Так-то он мужик неплохой, но надеяться на него сильно не стоило. Пожалуй, было бы здраво позаботиться о деньгах на будущее заранее. Мало ли что. Врагов у графа многовато, да и дедуля непростую задачку подкинул. Всякое может случиться. И нет, я не пессимистка, а реалистка — «Даже удивительно, что граф вообще дожил до сегодняшнего дня. Слышала я вчера, как они с дружками перебирали имена всех, кто мог подослать к нам паучиху. Так не самый короткий список получился. Десятка-два имен точно прозвучало. Хорошо, хоть большая часть сразу была отброшена в сторону, слабоватый духом кандидаты оказались, чтобы заказать убийство. Но троица последних заставила призадуматься даже меня». Первый — герцог Эльбунский, лорд Арчибальд Шарук, племянник императора, несостоявшийся муж погибшей супруги графа. Подкатывал к ней, даже когда она уже вышла замуж за Маркуса, и, по словам Джареда истово завидовал графу во всем, и силе, и благосклонности императора, и особенно супруге, любимой фрейлине императрицы. Сам был серой посредственностью, не особо одаренный, не слишком симпатичный — До сих пор не женат, да и в азартных играх ему не особо везло, отчего герцог был постоянно на мели. Его кандидатура отпала, когда друзья Маркуса прикинули, в какую сумму могли встать ему услуги высококлассного демонолога. Второй, княжич Драгулье, господин курац Моршиц. В Империоныш, как брезгливо выразился Джулиан, еще со времен студенчества питающий по отношению к Маркусу необъяснимую злобу, то ли их деды и прадеды что-то не поделили в свое время, а вампиры к родовым распрям относились крайне трепетно, то ли еще какая ерунда, я сама так и не поняла. Но и его фамилию исключили из списка, потому что не так давно княжество Драгулье было втянуто в очередные клановые распри, и сейчас Моршицу было совершенно не до графа. Третий и самый опасный недоброжелатель — Его преосвященство кардинал церкви Триединого господин Джозеф Лучиано. Сама я до изучения местной религии еще не добралась, что следовало исправить в самое ближайшее время, но стоило только этому имени прозвучать, как помрачнели все, и обсуждение вариантов завершилось. Лично у меня ассоциации со словом кардинал возникли не самые приятные. На ум пришел единственный кардинал, которого знала по прочитанным книгам и просмотренным фильмам кардинал Ришелье из трех мушкетеров Александра Дюма. Хитрый, умный, расчетливый, обладающий реальной властью и нереальными возможностями. Да, такого врага никому не пожелаешь. Но что ему сделал Маркус? При мне мужчины это не озвучили но даже в установившейся напряженной тишине было ясно, что это далеко не первый и, скорее всего, не последний случай. Надо подготовиться. Маркус, конечно, и сам не сахар, но лучше уж знакомое зло, чем незнакомое. Интересно, есть ли в этом мире инквизиция? Я вязала уже третий носочек, когда в гостиную стремительно вошел граф. Он направлялся в спальню, и хмурый вид его не предвещал ничего хорошего. С радостью отложила бы грядущий разговор на более подходящее время, на меня выдал единственный в комнате магический светильник, рядом с которым я вязала со всем комфортом, расположившись на мягкой софе. «Леди Ди». Граф приблизился и отрывисто кивнул, словно мы давно не виделись. «Есть разговор». Тяжелый, судя по всему». Вздохнула с пониманием и отложила вязание в сторону, всем своим видом показывая полное внимание. «Я слушаю ваше сиятельство». «Прекрати!» Взгляд Маркуса потяжелел еще больше. «Я прекрасно знаю, что ты не испытываешь ко мне ни грамма почтительности. Это обращение в твоих устах звучит издёвкой». «Можно было бы и поспорить, но я не стала искать сложных путей, тактично отметив, вы не в духе, что случилось». Случилось, да. Мужчина поморщился и, запустив пальцы в волосы, на пару секунд закрыл глаза. Извини, опять сорвался. Дело не в тебе. Час назад пришел вестник от императора. Он призывает меня на службу в столицу. Это плохо? Уточнила аккуратно. В свете вчерашнего неудавшегося покушения? Безрадостно скривился граф наводит на определенные мысли. И да, плохо. Я только сегодня обрел родовой перстень, у меня тьма вопросов к предку, в подвале моего замка находится одно из опаснейших сооружений древности, да и твоя проблема еще не решена. Все плохо, Ди, все просто отвратительно. Отказаться нельзя, я так понимаю. Маркус скептично приподнял бровь, чтобы я сама поняла нелепость своего вопроса. «А немного потянуть время, чтобы подготовиться хотя бы морально, неделю-две. Вы ведь не можете оставить город без демонолога? Кто тогда будет спасать мирных жителей от тварей бездны? В конце концов, сошлитесь на неблагоприятные погодные условия». Мои предложения явно пришлись графу по вкусу, и он задумчиво кивнул. «Да, можно попробовать. Но это выгодает нам пару недель, не больше». Маркус мазнул по мне рассеянным взглядом, явно думая о чем то своем, и неожиданно сфокусировал внимание на моих лапках. Судя по озадаченно вскинутым бровям, он только сейчас увидел, что я действительно занималась делом, а не сидела в обнимку со спицами, не зная, с какого конца за них браться. Правда, почти сразу граф помрачнел, и его взгляд переместился выше, мне в глаза». Я прошу прощения за то, что затянул с исполнением собственного обещания. Клянусь впредь, подобного не повторится. «Ой, бросьте!» — я поморщилась. «Всем нам свойственно забывать и откладывать на потом то, что мы считаем незначительным. Да и не такая уж это и проблема, чтобы озадачивать ею аж графа. Как видите, я вполне справилась с нею сама». все всё-таки ты не леди!» — кривовато усмехнулся демонолог. Любая другая девица знатного происхождения уже устроила бы мне скандалы, и полноценную истерику. Ты же предпочла все сделать сама. Леди так не поступают. «Вы меня раскусили!» — настал мой черед кривица. «Что ж, признаю, я совсем не леди. В той стране, откуда я родом, уже давно нет привычной вам аристократии, и основное расслоение общества идет не между знатью и чернью, а между бедными и богатыми». «Ты что-то вспомнила?» — догадался демонолог и даже присел на край софы, явно настраиваясь на долгий разговор. «Да, есть кое-что». Признаваться в собственной глупости было ой как непросто, и я немного смолодушничала. Энергия слизня помогла мне вспомнить главное и разрушила внутренний барьер запрета «Я из другого мира». «Он похож на ваш?» Но в чем то попроще, а в чем то сложнее. Я не знаю точно, есть ли у нас магия, только ли люди живут на планете. Раньше думала, что знаю, но один случай заставил задуматься. Сама я ничем не примечательна, самая обычная женщина-служащий. В один из дней все пошло наперекосяк, словно сам мир решил извести меня неприятностями. Но когда я уже отчаялась, мне предложили помощь. Это был мужчина темноволосый, синеглазый, на вид чуть постарше вас. Я думала, он шутит, пытаясь хоть как-то скрасить мою унылую реальность, и согласилась. Тоже в шутку. Тяжело вздохнув, я так и не нашла в себе силы на полноценное признание о том, как тогда безобразно напилась. Он сказал, что поможет мне, откроет путь в другой мир, где меня не будут преследовать неприятности. Пообещал удачу в делах, Некие способности к магии, приключения. Я скривилась, и Маркус правильно понял мою мимику, усмешкой оценив происходящее со мной как полноценное приключение с пометкой «трэш». Предупредил, что возможны побочные эффекты, вот только даже не намекнул, что они будут такими. Он представился, что просил за свои услуги. Да, представился. Я слегка нахмурилась но я не хочу произносить его имя вслух. Ценой стал призыв его самого в этот мир. Если честно, после всего произошедшего я здраво опасаюсь выполнять свою часть сделки, тем более сроки мы не оговаривали. А вдруг он демон? Или кто похуже? Его способность — проводник заблудших душ. Слышали что-нибудь о таком? «Кажется, да», — не слишком уверенно протянул демонолог но стоит освежить знания. И неожиданно поблагодарил. Спасибо, что доверилась. Было б что скрывать, — проворчала безрадостно. Ладно, если б меня действительно заколдовали недоброжелатели, а так получается, что сама во всем виновата. Неприятно ощущать себя идиоткой, знаете ли. Не согласен, — заявил граф. Твоя вина в случившемся минимальна. Уж кто действительно виноват, так это тот мужчина, который ничего толком не объяснил. Не верю, что не знал, каковы будут последствия. Эта информация изучается магами в первую очередь. На что только рассчитывал. Может, ему требовалось твое тело? Тело? Я торопела сморгнула несколько раз. Зачем ему мое тело? Душа-то здесь. Как раз для какой-нибудь другой души, остро нуждающейся во вместилище, предположил демонолог. В наше время подобные практики запрещены и преследуются по закону, да и знания утеряны. Но раньше я читал, подобное было вполне возможно. Может, ты была красива, богата, успешна? Ну, я критично прикинула свой статус из прошлой жизни, с небольшим трудом вспомнила собственную внешность, уже отчего-то начав забывать подробности, и кивнула. Да. Меня нельзя было назвать дурнушкой и неудачницей. В меру симпатичное, собственное жилье, высшее образование, достойная по меркам города работа. Не высший класс, но в качестве старта вполне недурно. И что? Хотите сказать, что меня обманули дважды? Не просто выкинули в чужой мир и тело, но и воспользовались моим в своих корыстных целях? Я не знаю его мотивов. Но не стоит сбрасывать со счетов даже эту версию. Сурово поджал губы граф. В своей работе я сталкивался с такими мерзкими поступками и их предысторией, что даже твоя меркнет на их фоне. Но я обещаю тебе. Маркус склонился ниже, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Обещаю, что сделаю все, чтобы вернуть тебе, если не прежний, то хотя бы приемлемый облик и наказать виновных. Это будет сложно, я понимаю, но не невозможно. Маги прошлого были гораздо могущественнее тех, кто живет сейчас. Во многом виновата смута, в чем-то и сами маги. Та же церковь в последние годы упрочила свое влияние, намеренно очерняя так называемую темную магию. Хотя и сама не чурается грязных методов, но это все ерунда. Я, Маркус Сарвен, граф Хольвинский. «Клянусь своей жизнью и силой, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе, леди Ди». Показалось, что пол дрогнул, а где-то далеко лопнула тончайшая струна. «Что он наделал? Это же самая настоящая магическая клятва!» «Дина. Меня зовут Дина?» Пробормотала обескураженно, глядя в глаза графа на миг ставшие пугающе черными. «Приятно познакомиться, Дина». Выражение лица графа неуловимо изменилось и стало мягче. В нашей стране нет такого имени, но оно приятно произносится и очень тебе идет. Однако позволь звать тебя Динария, как принято здесь. Это поможет избежать ненужных вопросов. Хорошо, как скажете. Я чувствовала себя неловко, но не понимала, почему. Его лицо было так близко. Граф, а как насчет магии? Могу ли я стать магом? «Было бы неплохо, не находите». Тот мужчина обещал, в числе прочего, одарить меня способностями. По крайней мере, сила, бесстрашие и удача точно при мне. Может, и магия где-то теплится. «Можем проверить это прямо сейчас», — охотно согласился демонолог и без разрешения подхватил меня на руки. «В моей лаборатории есть все необходимое». «В лаборатории?» — уточнила с опаской. «Это в той, где стоит тот жуткий стол с пятнами крови?» «Дина, ты меня сейчас серьезно оскорбила». В тоне графа зазвучали ледяные нотки, но он все так же продолжал меня нести, бережно прижимая к своему телу. «Я не причиню тебе вред. Никогда. Если уж быть честным до конца, то сам я на том столе разделал лишь одну тварь бездны — Скорпинида. Его сердце стало компонентом сложносоставного противоядия для солдат гарнизона, куда пробрался его более успешный сородич». Все, что ты видел, — это своего рода профессиональное наследство, доставшееся мне от дяди. Он тоже был демонологом и погиб больше десяти лет назад во время зачистки Геянского ущелья от расплодившихся щитовиков. Детей у него не было, и замок долгое время стоял заброшенным. Мы спустились на первый этаж, и Маркус прервался, войдя в лабораторию. Я бы с удовольствием послушала историю всей его семьи, но уже и сама догадалась, что граф сказал все, что хотел. О причинах, которые привели его самого в это захолустье, ему до сих пор, судя по всему, даже вспоминать было тяжело. Ничего. Как ни банально это звучит, время лечит. Пройдя мимо нервирующего стола, Маркус поставил меня на кресло, а сам подошел к многочисленным стеллажам и начал на них что-то искать. Раньше я сильно не приглядывалась к тому, что на них стояло. Большинство вещей были мне элементарно непонятны, а то и вовсе отвратительны, как те же заспиртованные органы. Но сейчас я очень внимательно следила за графом. Поиски затянулись, но в конце концов мужчина издал удовлетворенный возглас и выудил с пыльный хрустальный шар на массивной подставке из черного камня. Осуждающий скривился, оценив неказистый вид предмета поставил в центр рабочего стола и прямо рукавом стер с него пыль. «Смотри, это магдетектор. Устаревшая модель, но нам пока большего и не надо. Работает и ладно». «Клади ладонь на шар и постарайся расслабиться. Сила, заключенная внутри сферы, определит наличие и уровень дара. Это проявится цветом и насыщенностью. Давай, это не больно». «Боли я не боялась» как, впрочем, и остального с некоторых пор, так что не стала медлить и положила на прозрачный шар правую лапу. Сразу ничего не произошло, и я уже почти расстроилась, но Маркус жестом дал понять, чтобы я не торопилась, и оказался прав. Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем сфера начала мутнеть, а внутри затанцевали туманные вихри цвета чернёной багровой стали. Сложно было сказать, какой это вообще цвет и существует ли он в природе, но когда сферу полностью заволокло непроглядным туманом с бордовым отливом, граф напряженно произнес. Достаточно. Я маг? взглянула на мужчину вопросительно. Если верить сфере, ты высший демон. Все так же напряженно проговорил Маркус. Не сводя с меня пристального и довольно тяжелого взгляда. Невероятно могущественный высший демон, пришедший в наш мир извне, чтобы уничтожить все живое. Ха-ха-фыркнула скептично. Выкиньте эту гадость, она сломана. Сомневаюсь. Нажав что-то на подставки, от чего сфера снова стала прозрачной, Граф положил свою ладонь на гладкую поверхность, и почти сразу она начала наполняться густой сизой дымкой с ядовито-зелеными проблесками. Работает. Вот так выглядит сила практикующего демонолога. Твоя же... Ясно. Понятно. Перебил его напряженно. Итак, я демон. Не только телом, но и душой. И что теперь? «Вы ведь понимаете, что меня не интересуют кровавые оргии и всемирное господство. И вообще, может, не все демоны одинаковы, а? Может, к вам намеренно ломятся только полные отморозки, а мирные и адекватные особи, ценящие жизнь и свободу, обходят порталы десятой дорогой? Не задумывались об этом?» «Тихо, не истери!» Грубовато отдернул меня граф, и я вдруг поняла, что действительно в шаге от истерики. «И неудивительно!» Не каждый день узнаешь о себе такие нелицеприятные вещи. Простите, глубоко вдохнула и очень медленно выдохнула. Итак, я маг. Давайте остановимся на этом. Вы сможете обучить меня элементарным вещам, чтобы я могла подтвердить статус вашего фамильяра и дать отпор недоброжелателям? — Да, начнем завтра, — обрадовал меня граф. «Сейчас уже поздно, да и мне надо подумать обо всем, что произошло». «Да?» «Жаль», — протянула расстроена «В смысле, жаль, что вам уже хочется спать? Может, тогда хотя бы предложите литературу для самостоятельного изучения? Тут я уже почти все прочла, но это скорее энциклопедические данные по демонам, а мне хотелось бы вникнуть в теорию магических основ. Это возможно?» «Граф глянул на меня так удивленно. Словно до сих пор не верил, что я умею читать, но все же кивнул. Да, в библиотеке есть неплохая подборка книг именно по общим для всех магов основам. Идем, покажу, на какие стоит обратить внимание. Стеллаж, которому меня принес Маркус, каким-то немыслимым образом сумел избежать моего внимания раньше, так что я с одобрением проследила за тем, как увеличивается стопочка книг, предлагаемых моему вниманию. Ничего лишнего, никакой воды, по заверениям графа, и даже не только теории, но и практические основы общей магии. То, что подвластно всем, невзирая на специализацию. Те же элементарные вестники — магические записки в виде полупрозрачных крошечных птичек, которые могут добраться до адресата в считанные минуты, даже если он на другом краю мира. Или светляк — всего лишь крупица магии, заключенная в сферу и заменяющая дневной свет метка усиление голоса чистка поиск не помню сказала ли я спасибо графу и когда точно он оставил меня одну все мое внимание поглотили книги раньше я редко читала за поем да и в учебе не хватало звезд с неба но в этом мире все стало с ног на голову да и глупо было бы игнорировать такие знания и я читала Читала и читала, радуясь своей прекрасной памяти, которая и раньше не подводила, но в теле беса стала просто великолепной. Ничуть не меньше радовала энергия, так и бурлящая внутри. Спасибо слизню. Часик потерпеть дикую жогу, переваривая избыток, зато сейчас такое чувство, что одним чихом могу горы свернуть. Кстати, а могло ли это повлиять на сферу, Надо будет завтра обязательно обсудить этот вопрос с Маркусом. Вдруг я все же не демон, а нечто менее опасное. Было бы неплохо. Но даже если демон, тоже неплохо, если подумать. Сила, мощь, скрытые способности. Просто заранее позаботимся о том, чтобы скрыть мою истинную суть, что при большом желании не так уж и сложно, а на я и сама лезть не собираюсь. В итоге... Спать я легла лишь под утро, и то только за тем, чтобы новые знания спокойно улеглись в моей бедовой голове. Несколько часов мне вполне хватило, чтобы мозг отдохнул, ну а тело до сих пор полыхало жаждой деятельности, поэтому я подняла голову сразу же, как только Маркус потянулся и все еще немного сонно щурясь, сел в кровати. За эти пару дней, что он начал приходить в себя, в спальне наконец полноценно прибрались. Нигде не стояли тарелки и пустые бутылки, не валялись кружки и грязная одежда, а в комнате пахло морозной свежестью из приоткрытого окна, а не сивушными парами, испорченной едой и застарелым потом. Да и сам Маркус. Что уж скрывать, — притягивал к себе взгляд. Тренированное жилистое тело без грамма жира, крепкие ноги, довольно мускулистые руки с широкими ладонями и длинными пальцами — Гладкий торс и ужасно интригующая тонкая полоска черных волос, идущих от впалого пупка вниз. Сейчас я искренне радовалась, что мой интерес не написан крупными буквами на кошачьей морде, поэтому с немного напускной линцой и смачно зевнув между делом, проследила за тем, как мужчина встал, потянулся всем телом и отправился умываться. А что такого? Должна же я знать, с кем делю спальню. Да и Маркус, если уж на то пошло, не выказал своего неодобрения, походя пожелав мне доброго утра. Даже если его что-то и смущало, то говорить об этом он не спешил. Тем более спал граф не голым, а в местном подобии мужских труселей, хлопковых панталонах почти до колена. Интересно, а как выглядит женское белье? Завтрак графу подали в малую столовую на первом этаже. Я от своей порции отказалась — объяснив это тем, что до сих пор чувствую избыточную сытость. Друзья Маркуса разъехались еще вчера, чему лично я была только рада, так что сразу после завтрака мы отправились в одну из множества пустых комнат первого этажа, где демонолог решил начать обучать меня магии. И там же я озвучила тревожащий меня вопрос. «Маркус, мог ли на сферу повлиять съеденный мною слизень? Меня до сих пор переполняет энергия». «Кто-то недостаточно внимательно читал книгу «Суть энергий», — упрекнул меня граф. «Такое могло случиться, если бы ты положила на шар непосредственно сердце слизня. Однако ты коснулась его собственной конечностью, а значит, магия прошла сквозь тебя. Если начать разбираться досконально, то это довольно сложный процесс очистки, переработки и наполнения новым смыслом. Но вкратце... Твое тело может питаться чем угодно но выдает лишь то, что свойственно ему. «А если это свойственно не телу, а душе?» «Это...» «Хороший вопрос», — задумался демонолог. «По умолчанию считается, что душа и тело принадлежат одному объекту и условно неделимы. В твоем же случае, так сказать, нельзя, ведь физически ты бес, низший демон. И это... Не знаю...» Честно, не знаю, но давай пока сосредоточимся на простейших задачах, остальное будем изучать постепенно. И мы сосредоточились. Первым делом Маркус научил меня чувствовать магию, то, что разлито вокруг, и то, что живет внутри меня. Маги большинства течений этого мира использовали внешнюю энергию, собирая ее в концентрированный пучок, в основном на кончиках пальцев или в груди. Гораздо реже прямо перед собой, в посохе или ином предмете, а то и в волосах, кому как удобнее. И с помощью символов, определенных слов и жестов активировали заранее выученное заклинание, предварительно влив в него собранную силу. Звучало несложно, на практике иначе. Энергией я научилась чувствовать довольно быстро, и все благодаря Маркусу. Он щедро закручивал вокруг меня всевозможные простейшие заклинания — отчего потоки постоянно перемещались. Увидеть легкое свечение удалось примерно через час, и только когда Маркус подсказал особым образом расфокусировать взгляд. К обеду я смогла создать крохотную искорку светляка на кончике ногтя, но на этом мои успехи себя исчерпали. Дико хотелось есть, ныли виски. Я в целом ощущала себя выжатым лимоном, Но граф не переставал хвалить и подбадривать, словно я осуществила прорыв века. У тебя отлично получается. Для существа, которое еще вчера не считало себя магом, это огромный прогресс. А сейчас давай прогуляемся до города. Не помешает кое с кем побеседовать. Да и тебе, помнится, обещал теплые вещи.